Глава тринадцатая. Просторный кабинет Анри для нас троих казался слишком тесным. По крайней мере, я чувствовала себя очень неуютно на диванчике рядом со стеллажами, хотя муж сидел на своем месте, а Эрик за столом в кресле. Вытянув длинные ноги и скрестив их, он двигал ботинками влево вправо, отчего у меня уже начинало ребить в глазах. Еще сильнее в глазах рябило от сочетания золота с изумрудной зеленью. В одной ладони Эльгер а т е к л а золотая мгла, а на другой между пальцами проскакивали искры магии искажений, которые он перебирал словно струны. Каждый звук казался оглушающим, несмотря на то, что я сразу накинула полог. Но тяжелее всего было выносить взгляд мужа. Когда он падал на меня, напряжение становилось густым, словно масло. Папочка меня убьет, если узнает, – сообщил Эрик таким тоном, каким в в е н г е р и и приглашают на чай, а потом потянулся за тяжелой чернильницей. Поставь на место, – рыкнул Анри, и в десятый раз проверил стопку бумаг на ровность, после чего спрятал их в ящик и закрыл на ключ. Эрик же, картинно надул мягкие губы. Да пожалста. у й Он убрал руки на колени и подмигнул мне. Кресло было развернуто так, чтобы Эльгер младший мог видеть на обоих. Странное чувство, правда, мгла и магия в одном флаконе, то есть во мне. Невозможно, не объяснимо, ужасно, но факт. Если с и м о н и хотел ребенка, обладающего чудовищной силой, он его получил. Правда, не от нас, Санри, хотя Анри определенно приложил к этому руку. Что, даже не спросите, каково это? Эрик потер ладони друг о друга. Помолчи, холодно произнес муж. Да, если я замолчу, мы все здесь помрём со скуки. Он как-то от цветочек. Он ткнул пальцем в гибискус, сбрасывающий крупные красные цветы. Последние полчаса только я и говорю. Это была правда, пока Эрик рассказывал, как пришел в себя и обнаружил, что в его крови золотая мгла уживается с магией, мы не проронили ни слова. Да и после. Сложно что-то говорить, когда разум пытается объять необъятное и принять невозможное. Золотая Мгла медленно и мучительно выжигала магию из любого, но сейчас перед нами сидел живой пример того, что бывает иначе. Каким-то образом кровь а н р и не уничтожила Силуэрика, а превратила его в х а н д а м е обладающего магией. Точнее, не совсем в х а н д а м е Кем он являлся, по сути, было сложно сказать. н е х а н д а м е но и не Мак. Нечто новое, некто новый. Поэтому ты хотел узнать о матери? жестко спросил Андрей. Эрик кивнул, снова потянулся к чернильнице, на п о д г л я д ы в а е мужа только фыркнул и спрятал руки под м ы ш к и Представляете, какой сюрприз! Я уже думал, что п о м р у или превращусь в бесполезного человечишку, а тут такая радость! Как тебе удалось заставить р е а л и молчать? Старое доброе внушение, я чуть живот не надорвал, пока еле ворочаясь вложил в его целительский разум, что превратился в б р е в н ы ш к о с глазами. Конечно, папочка не мог знать, что со мной случится, поэтому ему и в голову не придёт проверять своего лекарешку. Но каким образом тебе могу помочь я? Уже думал, что не спросишь. Ирик хлопнул в ладоши, наклонился ко мне и а н р и угрожающе подался вперёд. Ой, да успокойся ты, солнечный мальчик. Сейчас мы вроде как друзья, если ты не решишь снова нажаловаться папочке, между нами все будет хорошо. Ты ведь не собираешься больше ябедничать. Насмешка в светлых глазах сменилась жестким холодом, от которого мне захотелось поежиться. Анри же просто подался вперед. Зависит от того, что ты сейчас скажешь. э Рик сощурился, поразительно точно повторяя его недоверие. После чего повернулся ко мне. Так вот, в последние годы жизни, как я разузнал от прислуги, за маменькой смотрела одна мадам. Ее звали Джалина Роа, и она была, как бы это выразиться, очень жесткая дамочка с сомнительными моральными принципами. После смерти матери уехала из замка, работала вольвеже в клинике для душевнобольных старшей сестрой. Потом ей все это надоело, и она решила переехать в тихий городок неподалеку от столицы. Я искренне надеялся побеседовать с ней, но когда все-таки разыскал старушенцию, она уже покоилась под землей, поэтому я подумал о тебе. Как давно она умерла? – перебил я его. Месяца два назад. Два месяца? Ну-ну, милая, не прибедняйся. Опоздал совсем чуть-чуть, подумаешь. н е к р о м а г у твоего уровня под силу разговорить и более рассыпчатого покойника. Что именно ты надеешься от нее услышать? Что маменька умерла не от безумия, от золотой мглы, например, они же родня с твоей, правильно, солнечный мальчик? Или что ее убил папочка, потому что боялся не совладать с такой силой? Да мало ли что, неважно. Ты обещал помочь, леди смерть, так что хватит с меня вопросов. Прежде чем я успела раскрыть рот, Анри поднялся, схватил Эрика за локоть и рывком выдернул из кресла. Подожди снаружи. Эльгер младший выпрямился и с т р я х н у л его руку. Потише, Доларне, ты ж е не хочешь снова испортить со мной отношения, особенно сейчас. Они замерли друг напротив друга на краткий, но отчаянно напряженный миг. В чертах Эрика прорезалось что-то новое, неуловимо хищное, еще более опасное, чем безумие, к которому я почти привыкла. Сейчас, глядя на стоявшего рядом с мужем не злого мальчика, но мужчину, я видел его совершенно другими глазами. Он изменился, изменился сильно. Насколько вообще способен измениться безумец, привыкший играть чужими жизнями, так же, как и его отец. Да и насколько велико было его безумие, которым он прикрывался. От этих мыслей стало настолько не по себе, что я п о м н и л а с ь лишь, когда с треском захлопнулась дверь. Под пологом остались мы вдвоем. Демоны з н а е т что, прорычал Анри. Как такое возможно? Леди Николе и Леди Катарина ведь были дальними сестрами, настолько дальними, что и представить страшно. Но ее кровь могла нести в себе частичку золотой мглы? Возможно, она была спящей, м г л а в спящем состоянии не способна причинить вред. Значит, Катарина умерла не от нее, но это не отменяет того, что она могла просто удачно скрывать свою силу. Я сложила руки на груди и, наконец, поднялась. Ведь о твоей матери тоже немногие знали. Иначе как объяснить, что антимагия Хандаме прижилась в крови Эрика и не просто прижилась, но и позволила ему сохранить магию? Не представляю. Я не встречала у п о м и н а н и й о таком никогда. а н д ревернулся й к столу, чтобы снова поставить чернильницу поровнее. Я подошла и перехватила его руки. Я обещала ему помочь и... Об этом нужно рассказать Эльгеру, Тереза, немедленно. Ты серьезно? Серьезнее некуда. Этот мальчишка за стеной. Этот мальчишка за стеной пережил кошмар. Муж прищурился. Только не говори, что ты его жалеешь. Жалею. Да у меня волосы дыбом от того, что я видела. Но это не значит, что мы должны выдать его тайну отцу, который обрёк его на медленную мучительную казнь. Анри усмехнулся и отошел к двери. Зачем-то запер ее на ключ. Потом медленно приблизился ко мне, положил руки на плечи, тяжело впечатывая в пол. У тебя такая короткая память, Тереза. Уже забыла, что он сделал с г й о м о м с Жеромом, со всеми нами? Нет, я не забыла. И при воспоминании об этом с т а н о в и л о с ь не по себе еще больше. Ты не позволишь забыть, заметила я. Даже если очень хочется. Я в э т о м виноват? Никто не виноват. Крикнула я, благо мой вопль поглотил полок и добавила уже тише. В замке Эльгера я осталась одна, но именно Эрик протянул мне руку. Я, я представляю, на что он способен, но что плохого в том, если я помогу раскрыть тайну гибели его матери? Ты уверена, что ему нужно именно это? Муж как следует меня встряхнул. Что это не очередная игра? Ты хоть представляешь, что я пережил, когда чувствовал тебя в л е г е н б у р г е вы с т р а х о т ч а я н и е и боль, когда думал, что не успею. И ведь не объясни, ш ь что Эрик не мог быть с е в г е н и е за одно, хотя бы потому, что я слышала все разговоры графини с Альмиром. Если расскажу об этом, придется объяснять, откуда у меня взялось прослушивающее устройство и для чего, точнее, для кого оно предназначалось. Ох, нет! И снова ты делаешь все за моей спиной. Я ничего не делаю за твоей спиной, Анри. вырвалась и отступила на несколько шагов. Сможем ли мы начать доверять друг другу по-настоящему? Сможет ли Андрей доверять мне вообще? Он слишком долго был один и слишком долго играл даже наедине с собой, когда заставил себя поверить в то, что не способен на глубокие чувства. Я не говорила тебе, потому что не представляла, о чем. Эрик просил о помощи, но не объяснил, что именно мне предстоит сделать. И ты согласилась непонятно на что. Да. Я глубоко вздохнула и подняла руки, но я тогда не выбирала между сотней распрекрасных вариантов, приняла его п о м о щ ь и взамен пообещала свою. Хотела посоветоваться с тобой, как быть, когда все немного уляжется, но последний месяц у нас выдался несколько насыщенным, не находишь? Я покачала головой. Анри, я понимаю, как тебе тяжело, но и мне нелегко тоже. Я не просила о такой магии, но она часть меня. Смерть со мной на всю жизнь. И день ото дня будет становиться все опаснее и сильнее. Ты сможешь любить меня такой, такой, какая я есть? Грудь с давила от нехватки воздуха. На может дышать мешал вставший поперек горла ком. Потому что если не сможешь, т о Глупая, какая же ты глупая! Меня сгребли в о б ъ я т и я и прижали к себе, так порывисто и крепко, что даже вырваться ы не хотелось. Думаешь, дело в твоей магии? Когда в чем? Запрокинув голову, посмотрела ему в глаза. В том, что ты, мое все т е Реза. Твой брат был прав, когда говорил, что мужчина в ответе за свою женщину. Нет, я покачала головой. Нет, Анри. Мой брат считает, что знает как лучше и всегда поступает по-своему, даже если это лучше, сваливается на голову любимых и вколачивает их в пол. На самом деле... Построить что-то по-настоящему крепкое можно только вместе. И сейчас я прошу тебя быть со мной, поехать вместе туда, где похоронена эта женщина, закрыть т е м у э л ь г е р а Фраса навсегда, потому что после ни одному из них я не буду ничего должна. Думаешь, они позволят о себе забыть? Андрей усмехнулся. Я не настолько наивна, но мы вместе, и для меня это главное. Он кивнул, по-прежнему крепко прижимая меня к себе. Это тебе не навредит? Нет, общение с миром мертвых суть некромагии. В худшем случае у меня просто ничего не получится. Какое-то время мы смотрели друг другу в глаза. Первым нарушил молчание Анри. Попрошу Лира все-таки накормить лошадей. Надо выставить Эльгера в Ларне до ужина, пока он не решил, что ему тут рады. Я рассмеялась. По-моему, ты и так был весьма убедителен. м у ж улыбнулся в ответ впервые за все время нашего разговора, и я. Вздохнул с облегчением.